Книга вторая. Жулиус де Баральюль. Эпиграф, ибо никого нельзя лишать возврата. Рец. 13 марта в полночь Баральюля вернулись в Париж и опять водворились в своей квартире на улице Вернейль. Пока Маргарита готовилась идти спать, Жулиус, держа в руках небольшую лампу и в туфлях, вошел в свой кабинет, куда всякий раз возвращался с удовольствием. Убранство комнаты было строгое. По стенам несколько лепинов и один буден. В углу на вращающейся тумбе немного резким пятном выделялся мраморный бюст жены работы Шапю. Посередине огромный ренессансный стол, на котором за время отсутствия Жулиуса скопились книги, брошюры и объявления. На малевом подносе несколько загнутых визитных карточек, а в стороне, прислоненное на виду к бронзовой статуэтке Бари, письмо, в почерке которого Жулиус узнал почерк старика отца – Он тут чаже разорвал конверт и прочел. «Дорогой сын, я очень ослабел за последние дни. По некоторым верным признакам я вижу, что пора собираться в дорогу. Да и что пользы задерживаться дольше. Я знаю, что вы возвращаетесь в Париж сегодня ночью и надеюсь, что вы не откажете мне в срочном одолжении. Ввиду некоторых обстоятельств, о которых я вас осведомлю в самом недалеком времени, мне нужно знать – Проживает ли еще в тупике Клод-Бернар, дом номер 12, молодой человек по имени Лавкадио в Луики. Произносятся Луки, вы и -э -э» едва слышны. Я буду вам очень обязан, если вы сходите по этому адресу и повидаете названного молодого человека. Вам, как романисту, не трудно будет найти какой-нибудь предлог для посещения. Мне важно знать: первое, что этот молодой человек делает, второе Что он намерен делать? Есть ли у него какие-нибудь стремления? Какого порядка? Наконец, вы мне укажете, каковы, по-вашему, его данные, его способности, его желания, его вкусы. Пока ко мне не заходите, я в настроении невеселом. Эти сведения вы точно так же можете мне изложить в нескольких строках. Если мне захочется побеседовать или если я почувствую, что близок великий отъезд, я дам вам знать. Обнимаю вас, шу жуст, эженор де бараль -уль. По скриптум. Не показывайте виду, что это я вас послал. Молодой человек меня не знает и впредь не должен знать. Лавкади Луки сейчас девятнадцать лет. Румынский подданный, сирота. Я посмотрел вашу последнюю книгу. Если после этого вы не попадете в академию, то совершенно непростительно, что вы написали эту дребедень. Отрицать нельзя было. Последняя книга Жулиуса была плохо встречена. Несмотря на усталость, романист пробежал газетные вырезки, где о нем отозвались неблагосклонно. Потом он открыл окно и вдохнул туманный воздух ночи. Окна его кабинета выходили в посольский сад, водоем очистительной тьмы, где глаза и дух омывались от мирской и уличной скверны. Он прислушался к чистому пению незримого дрозда. Потом вернулся в спальню, где Маргарита уже лежала в кровати. Боясь бессонницей, он взял с комода пузырек с померанцевой настойкой, к которому часто прибегал. Полной супружеской заботливостью он предупредительно поставил лампу ниже спящей, приспустив фитиль. Но легкий звон хрусталя, когда выпив, он ставил рюмку на место, достиг до Маргариты сквозь ее дремоту, и она с животным стоном повернулась к стене. «Жулюс!» обрадовавшись тому, что она еще не спит, подошел к ней и заговорил, раздеваясь. «Знаешь, как отец отзывается о моей книге?» «Дорогой друг, твой бедный отец совершенно лишен литературного чутья. Ты мне это сто раз говорил!» Пробормотала Маргарита, которая ничего не хотелось, как только спать. Но у Жулиуса было слишком тяжело на душе. «По его словам, я поступил позорно, написав такую дребедень». Последовало довольно длительное молчание, в котором Маргарита опять потонула, забывая всякую литературу. И уже Жулиус помир... примирился с одиночеством, но из любви к нему она сделала огромные усилия, всплыв... всплывая на поверхность. «Надеюсь, ты не станешь этим огорчаться?» «Я отношусь к этому хладнокровно, ты же видишь!» — Ты же отозвался Жулиус. Но все же, мне казалось бы, не отцу пристало так выражаться. Ему еще меньше, чем кому-либо другому, и именно об этой книге, которая, собственно говоря, ни что иное, как памятник в его честь. Действительно, разве не представил Жулиус в этой книге как раз столь характерную карьеру престарелого дипломата? Не в ней ли он превознес противополагая романтическим треволнениям достойную, спокойную, классическую, равно как политическую, так и семейственную жизнь, жуткой Женора. Ну Но ведь ты же написал эту книгу не для того, чтобы заслужить его признательность. Он дает понять, что я написал воздух вершин для того, чтобы попасть в академию. А если бы даже и так... Если бы ты попал в Академию за то, что написал хорошую книгу. Потом со страдательным голосом. Будем надеяться, что газеты и журналы его просветят? Жулюс разразился. Газеты! Нечего сказать! И яростно обращаясь к Маргарите, словно она была виновата, с горьким смехом. Меня рвут со всех сторон. У Маргариты пропал всякий сон. — Тебя очень критикуют? — спросила она с тревогой. И хвалят с нестерпимым лицемерием. «Как хорошо, что ты всегда презирал этих газетчиков! Но вспомни, что написал тебе третьего дня месье Дюфюгюэ! Такое перо, как ваше, защищает Францию, как шпага!» «Против грозящего нам варварства, такое перо, как ваше, защищает Францию лучше всякой шпаги!» Поправил Жулиус. А кардинал Андре обещает тебе свой голос, еще недавно ручался тебе, что вся церковь с тобой. Есть чему радоваться. Мой друг. Мы видели на примере Антимы, чего стоит высокое покровительство у духовенства. Жюль, ты становишься злым. Ты мне часто говорил, что работаешь не для награды и не ради одобрения других. То тебе достаточно твоего собственного одобрения. Ты даже написал об этом прекрасные страницы. «Знаю, знаю!» — раздраженно произнес Жулиус. Его глубокой муки эти снадобья помочь не могли. Он прошел в умывальную комнату. Как это он себе позволяет так жалко распускаться перед женой? Свою заботу, которая не из тех, что жены умеют убаюкивать и утешать, он из гордости, из чувства стыда должен был замкнуть в своем сердце. Дребедень! Это слово, пока он чистил зубы, било у него в висках, расстраивало самые благородные его мысли. «Да что? Последняя книга!» Он не думал больше о словах отца, или, во всяком случае, не думал больше о том, что эти слова сказаны его отцом. В нем подымался впервые в жизни ужасный вопрос. В нем, который до сих пор всегда встречал только одобрение и улыбки, подымалось сомнение в искренности этих улыбок в ценности этих одобрений, в ценности своих работ, в подлинности своей мысли, в истинности своей жизни. Он вернулся в спальню, рассеянно держа в одной руке стакан для зубов, в другую щетку. Поставил стакан, наполовину налитой розовой водой, на комод, опустил в него щетку и сел к кленовому письменному столику, за которым Маргарита обыкновенно писала письма. Он взял вставочку жены, на лиловатой нежно надушенной бумаге он начал писать: дорогой отец, вернувшись сегодня, я нашел вашу записку. Завтра же я исполню поручение, которое вы на меня возлагаете, и которое я надеюсь успешно выполнить, дабы таким образом доказать вам мою преданность. Ибо Жюль из тех благородных натур, которые сквозь обиду выказывают свое истинное величие. Потом, откинувшись назад, он некоторое время сидел, взвешивая фразу с поднятым пером. «Мне тяжело видеть, что именно вы заподадриваете бескорыстие. Нет, лучше неужели вы думаете, что я менее ценю ту литературную честность?» Фраза не удавалась. Жулиус был в ночном костюме. Он почувствовал, что ему холодно, скомкал бумагу. Взял стакан для зубов, отнес его в умывальную комнату, а скомканную бумагу бросил в ведро. Перед тем, как лечь в кровать, он тронул жену за плечо. «А ты какого мнения о моей книге?» Маргарита приоткрыла унылый глаз. «Жулиусу пришлось повторить вопрос». Маргарита, полуобернувшись, взглянула на него с приподнятыми бровями, сморщенным лбом и скривленными губами. Жулюс имел такой жалкий вид. «Да что с тобой, мой друг? Или ты в самом деле считаешь, что твоя последняя книга хуже прежних?» Это был не ответ. Маргарита уклонялась. «Я считаю, что и прежний не лучше этой, вот». «Ну, в таком случае...» И Маргарита, устрашенная такой крайностью суждений, И чувствуя, что ее нежные доводы бесполезны, отвернулась в темноте и опять уснула.